Международные новости. Вчера на старый мини подорвался нарушитель белорусско-польской границы. Это единственный случай, когда нарушителю удалось задержать сразу и польским, и белорусским пограничникам. Радиосау.ру <связать> <Radio -со> Музык покупает мобильный телефон в магазине. Ага, вот это вот мне модель. Показывайся. Вот это. Вот Вы знаете, у нее есть функция настройки громкости звонка. Ага. Вот посмотрите, на улице, на совещании, в Марсине, дома. А скажите, а вот настройки, чтобы вот я в цеху Челябинского тракторного там Нету. У челябинского тракторного. Давай! Стой! Давай! Куй с нами! А вы, а вы, наверное, штанги! А, а как вы догадались? О, у вас такой мощный жим А, так вы еще толчок не видели! И снова в эфире рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что для того, чтобы в первую брачную ночь не испачкать простыни, нужно тщательно вымыть ноги. Когда ломаются светофоры, их заменяют полуавтоматами со свистками и жезлом.